Я объявил полковнику Сычеву, что не допускаю никаких требований подчиненных, что уставом ясно указан порядок встречи старших начальников, что при встрече полк обязан играть полковой марш и что цвет знаков каждой сотни установлен. Проехав по фронту, поздоровавшись с сотнями и поздравив с войсковым праздником,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 пьяницей и плохим офицером, пытался вызвать неудовольствие полка против меня, стараясь внушить офицерам и казакам, что я оскорбил полк и в лице его все амурское казачество, что я сам не казак, а потому и обижаю казаков. Одним словом, раздался тот припев, который впоследствии так часто напевали вожди самостийного казачества —